Если тайну имеешь, надёжно храни. Благородства не жди в наши подлые дни. Ты и сам не привык быть с людьми деликатным. И с тобой обойдутся не лучше они.